Глава пятая. Лайсхалле. В Шпигельванде было солнечно и свежо. Высоченные сосны, казалось, касались неба. Солнечные лучи играли в водах озера Альстер серебристыми бликами. По берегам озера опавшие листья и ворох упавших с деревьев иголок, присыпанные первым снегом. Порой из леса выбирались деловитые ежи, Тянувшие на иголках грибы и ягоды. Или выглядывали шкодливые зайцы, Которые здесь совершенно не боялись людей И смело топтались прямо возле окон. Да, именно окон. От крыши до пола. Или стен, как кому нравится. Было видно все, что происходит вокруг. Даже крыша была прозрачной, Позволяя солнечному или лунному свету проникать внутрь, Чтобы освещать два рояля. черный и белый. Больше ничего в помещении не было. Клавиши черного рояля были недвижимы, белого вдавливались на малой октаве, однако никаких звуков сквозь стеклянные стены не доносилось. «Ты слишком их боишься!» — хмыкнул Стефан, проходя сквозь прозрачное толстое стекло, ощущая, как холодит приятно кожу. Он сбросил плащ прямо на пол и сел за черный рояль. Напротив материализовался золотой силуэт. Райан бросил за спину упавший на лицо медный локон и посмотрел с улыбкой. Не я же учился играть. Могу быть лишь тенью звука, не больше. Или отражением, уточнил Стефан. Задумчиво поглядывая на массивный платиновый перстень с раритетным осколком зеркала всевидения. Шпигельванд, зеркальная стена, место, куда может уйти любой зеркальщик, прячась от реального мира. Здесь можно собрать из всего, что когда-либо отражалось с зеркальной поверхности свой идеальный уголок, совместив несовместимое. Озеро Альстер, например, изрядно бы удивилось, узнав, что внезапно может оказаться в лесу. А шикарные рояли из концертного зала Лайсхалли никогда не видели стеклянных стен и не ощущали прикосновений тонких пальцев золотой тени. Воображение — великая штука. А воображение зеркальщиков тем более. Райан только улыбнулся и снова положил пальцы на клавиши. Находился он в зеркале исключительно по разрешению Стефана и не испытывал никаких неудобств. Однако были вещи, которые не получалось делать так же, как в реальном мире. Вот, например, как с роялем. Никакой музыки, никаких звуков. Зато Стефану было весьма удобно и хорошо. Единственное место, где можно спокойно прорепетировать и быть в одиночестве. Райн маленькое золотое исключение, которому можно позволить чуть больше, чем остальным». В зеркальном осколке перстня промелькнула искра. Яркая, маленькая, шустрая. Стефан чуть нахмурился. «Это колечко хорошо умеет предупреждать о неприятностях. Не зря же он столько лет угрохал на поиске мелкой частички зеркала Всевидения». При помощи него можно отыскать любого зеркальщика в городе и узнать, что происходит вокруг. Сейчас же на повестке дня София. Ясное дело, что она отправилась со своей подружкой. А та, не будь он хозяином шпигельванда, просто магнит для неприятностей. По ауре же видно. Хотя, по выражению лица тоже. И пусть Стефан не особо был в восторге, не признать нельзя. Ярославе Келых он совершенно не понравился, и она даже не пыталась это скрыть. Не то, чтобы сама Ярослава привлекала его внимание, но такая откровенность слишком. Надо как-то сдерживать эмоции. София в этом плане молодец. Конечно, по взглядам всегда все понятно, но умеет себя держать в руках, не отнять. Райан неожиданно шумно вздохнул и отодвинулся от рояля. Потом сделал судорожный вдох, словно не хватало воздуха. — Что-то не так? — обеспокоенно спросил Стефан. Такое он видел всего пару раз. Золотая тень слишком чувствительна ко всему происходящему в Шаттенштадте, поэтому реакция непредсказуема. Особенно остро Райан реагировал на гибель своих сородичей. А если знал их? или хорошо был знаком, то смертоносное эхо ударяло серьезно. Райан побелел, как мел. Глаза засияли лихорадочно ярко и нечеловечески. Он покачнулся, но Стефан успел вскочить и оказаться рядом, придержав того за плечи. Золотая тень прикрыла глаза и откинулась на Стефана. Каштановые ресницы, сквозь которые просачивалось золотистое сияние, Чуть подрагивали, а грудь неравномерно вздымалась. Тонкие медные пряди прилипли к взмокшему лбу. Стефан терпеливо ожидал. Нарушать вопросами момент тишины не стоило. Сейчас он придет в себя и все расскажет сам. — Спасибо за поддержку, — хрипло сказал Райан и, опёршись локтями о клавиши, спрятал лицо в ладонях. Тут послышался смазанный недовольный звук. Райан дернулся от неожиданности. — Так вот, оказывается, как надо, — пробормотал он и медленно повернулся к Стефану. — Совсем скоро умрет кто-то из теневого народа. Я еще не осознал, кто и как, но его жизнь уже висит на волоске. Стефан задумчиво провел пальцами по волосам золотой тени, — шелковым и прохладным, ласкавшим каждым своим касанием, словно у дорогой куклы. Только вот кукла живая, и играть ею не стоит. Жаль, что теневой король и его слуги этого не понимают. Иначе не довелось бы прятаться в пределах зеркальщиков, а жил бы тихо и мирно со своими. — Кто-то из твоих знакомых? — Райан покачал головой. — Из твоих, Стефан. Повисла тишина. В этот раз что-то новенькое. Картинка из разрозненных кусочков мозаики упорно не хотела складываться. Золотая тень чувствует не только своих, но и людей. Ничего не понять. Безымянный палец силой стиснул перстень. Из осколка вырвался серебряный луч и плеснул ярким светом на одну из стеклянных стен. Стефан сумел разглядеть небольшую комнатушку с витринами и изогнутыми лампами, наполнявшими помещение желтоватым светом, а еще две женщины, стоявшие спиной. В одной он признал Софию, а в другой – Ярославу, склонившуюся над поставкой с какими-то украшениями. Насколько позволяли разобрать голос Софии и ее акцент, она кому-то задавала вопросы. При этом речь шла про Шмидта. Чудесно. Иных слов нет. Стефан нахмурился. В следующий раз, когда придется вытаскивать сестричку из неприятностей, вместо объятия лучше сразу придушить. Так будет безопаснее. Он тут же отогнал мысль про странное объятие, когда София побывала на свидании со Шмидтом. Почему так получилось, сам до сих пор не понимал. И. Думать об этом не хотелось, потому что в таком случае ничего не получалось. Холодный расчет и привычный анализ фактов куда-то девались, уступая место неясной растерянности. А еще внутри появлялось какое-то странное чувство, от которого, казалось, сердце начинало биться быстрее. «Забери ее оттуда», — тихо сказал Райн, приложив ладонь ко лбу. «И побыстрее». София, будто что-то почувствовав, обернулась. Потом изображение резко смазалось, а Стефан почувствовал накатившую вязкую волну, не дающую вдохнуть спокойно. Шумно выдохнув, сделал несколько шагов, оказавшись возле стеклянной стены, и протянул руку. Он не был уверен, что София его нормально видит, но не стоять же столбом. Однако, как оказалось, переживать не стоило. Нежные пальцы Софии сжали его руку спустя несколько секунд. Стефан сделал легкое усилие и втянул ее внутрь. Та охнула и недоуменно посмотрела по сторонам. Некоторое время она молча озиралась, а потом увидела еле сидевшего Райна. Где я и что тут происходит? — спросила она и... Тут же кинулась к золотой тени. Тот только охнул, но поддержку принял с огромной благодарностью. Стефан почувствовал легкое раздражение. Тоже еще и сестра милосердия. Но он тут же справился с эмоциями, понимая, что сейчас они совсем не к месту. «Ты в Шпигельванде, скажем, в моей зеркальной резиденции!» Ровным голосом произнес он. «Если не ошибаюсь...» «Ты должна была выбирать одежду для завтрашнего концерта». «Должна была», — буркнула София, обеспокоенно оглядывая Райна. «Но все пошло немного не по плану». Стефан быстро подошел к нам, понимая, что порепетировать сейчас не удастся. «И почему я не удивлен?» — мрачно заметил он, наклоняясь и осторожно подхватывая Райна на руки. а затем указывая взглядом на одну из прозрачных стен. — Идем. В мире людей он быстрее придет в себя. Кто там хоть ноги протянул? София чуть изогнула бровь в немом вопросе, но спустя несколько секунд поняла, о чем речь, и глухо ответила. — Фрау Лиман. Я, заложив руки за голову, бездумно смотрела в потолок. Стрелки на часах показывали три ночи. Начало четвертого даже. Паульхин, вдоволь нарезавившись с моими тапочками, у него теперь новая забава, пристроился под боком и громогласно сопел с присвистыванием. Никогда бы не подумала, что змей-кот может издавать такие звуки. Мне не спалось. Перед глазами все стояло, лицо умирающей шаты — Кто или что на нее напало, не дав рассказать историю полностью? Я шумно выдохнула и повернулась на бок, подгребая к себе Паульхина. Тот оглушительно заурчал и вытянул лапы, впиваясь коготками в простынь. Стефан, слава богу, воспринял мой рассказ совершенно спокойно. Изначально было заметно, что он не в восторге от услышанного, однако ругать и умничать не стал. за что я ему безмерно благодарна. Вид Райна перепугал меня до жути, но после того, как мы вернулись в гостиную и некоторое время посидели там, бледный, как полотно, райн немного оклемался и уже сам ушел в свою комнату. За это время Стефан успел пояснить, что золотая тень очень восприимчива к смертям в мире шатов и очень резко может реагировать на гибель сородичей. Всех или нет узнать так и не удалось. За окном проехала машина и снова все тихо. Тикание часов казалось неприлично громким. В зеркале на стене отражался свет далекого фонаря, стоящего возле окна. Я чувствовала, что Стефана в доме нет. Он ушел в свой шпигельванд. Кстати, занятно. Никогда не задумывалась, что главы зеркальщиков специально могут создавать себе в зеркале особые местечки, где можно отдохнуть от реального мира и побыть наедине с собой. Очень хорошая идея. Надо взять на заметку. Неожиданно тренькнул телефон. Я протянула руку и взяла его с тумбочки. — Оу, сообщение от Гюнтера. — Можешь спать спокойно. «Будет тебе завтра платье. Сладких снов!» Хмыкнув, я отослала ему короткое данкишон, отложила телефон и сгребла в охапку довольно уркнувшего Паульхина. Не то, чтобы я безоговорочно доверяла вкусу крампе, но все же это лучше, чем ничего. Правда, я даже не подозревала, что веселье только начинается, ибо утром поняла... что все же не зря настороженно относилась к решению Гюнтера помочь снарядам. Он и впрямь помог. Правда, судя по выражению лица, не испытывал ровным счетом никакого раскаяния. — Оно приличное, — невинно сообщил он. — Оголенная спина — это не безобразие. Ничего лишнего никто не увидит. Я задумчиво провела пальцами по блестящей ткани цвета кофе с молоком. на которую было нашито множество серебристо-прозрачных продолговатых бусинок. Рядом лежала коробка с украшениями. — Ну, относительно, не спорю, — наконец выдохнула я. — Но этот пуританин оценит. Мне не будут высказывать, что я посмела испортить все мероприятие. — Пуританин? — приподнял бровь Гюнтер, а потом запрокинул голову и расхохотался. Я аж заслушалась. Красивый смех. Да и сам мужик харизматичный до ужаса. Вот была бы поумнее, уже давно бы глазки строила и старалась соблазнить, а не пыталась бы бороться с непонятной нечистью и вести себя, как не полагаются, приличной девушке. «Знаешь, напомни мне сводить тебя на одно из выступлений его рок-группы. Увидишь много интересного!» Гюнтер подмигнул мне. Одевайся, нам нельзя опаздывать. Зал Лайсхалли поражал своей грандиозностью, а еще невероятно напоминал Одесский оперный театр, где нам со Славкой доводилось бывать несколько раз. Цвета белое и золото, а еще пурпурный велюр сидений. Специфический запах, который бывает только в театрах и концертных залах. Перешептывание И тихий смех заполнявших зал людей, просторная сцена, бежевая с деревом. На такой, пожалуй, и я бы выступила с удовольствием. Шикарный черный рояль стоял гордо и важно, словно был единственным инструментом, ради которого собрались тут слушатели. Кстати, очень похож на тот, что я видела в Шпигельванде. Видимо, братец перенес именно его отражение». Удобно, ничего не скажешь. И очень практично. Наши места были в первом ряду. Крампе и кёник в чёрных костюмах и белых рубашках, Славка в стильном белом платье и я. На меня смотрели. Мой наряд скрывал меня от шеи до пят, кофейно-телесная ткань по цвету почти не отличалась от кожи, и только блеск серебристых бусинок играл, и переливался в лучах света при каждом движении. Спина обнажалась почти полностью, игривым полуовалом показывая часть поясницы. Волосы были убраны в высокую прическу, один крупный локон спускался по шее на грудь. Широкая полоска, присборенная через каждые три сантиметра, расшитая таким же бусинами, как и платье. Она надевалась на голову, и заворачивалась наподобие челмы, но при этом оставляла часть головы открытой так, что виднелись волосы. В ушах находились массивные серьги в виде крупных золотистых жемчужин. На пальцах кольца с камнями такой же формы. Макияж делался дома и на ходу, но это не помешало нам со Славкой управиться как следует и получить отличный результат. Естественно, не броско, и в то же время умело подчеркнув глаза, губы и скулы. Когда Гюнтер вошел, то присвистнул и одобрительно кивнул. «Прекрасно, фрау Сокольская! Вы просто все затмите!» И хоть я уловила проскользнувшую в его словах едва различимую подколку, все же уяснила, что увиденным он остался доволен. Мы заняли наши места. Сердце неожиданно застучало, как сумасшедшее. а ладони немного взмокли. Я сделала глубокий вдох. Спокойно, без нервов. Что за эмоции? Будто мне выходить на сцену, а не Стефану. И тут же поняла, что при расколотом даре часто бывает, что один зеркальщик очень хорошо чувствует другого. Пусть Стефан и профессионал, но нервы никуда не денешь. К тому же тут сама атмосфера просто обязывает переживать. Они вышли на сцену. Четыре человека, все во фраках. Стефан удивительно собранный, спокойный, с едва заметной на белых губах улыбкой и какой-то неясной теплотой во взгляде, словно встретил старых друзей. Меня заметил тоже. На секунду серые глаза расширились. Однако он тут же взял себя в руки. Я не поняла, одобрил или нет, но явно впечатлился. Так тебе и надо, милый братик, а то вечно нос задираешь. Я посмотрела на сопровождавших его мужчин. Все относительно молодые, самому старшему 35, не больше. Двое — темноволосые стройные близнецы, в руках одного флейта у другого скрипка. Третий — крепкий мужчина с грубоватыми чертами лица и огненной шевелюрой, виолончелист. Самый мужественный и крупный, самый старший. Все вроде не красавцы, но обладают каким-то неуловимым очарованием. «Интересно, Стефан играет только на рояле?» — осенила меня мысль. Сама не поняла, к чему, но решила, что он показывает далеко не все, на что способен. Когда полилась музыка, я затаила дыхание. Пусть я и не отношусь к тонким ценителям классической музыки, да и являюсь обыкновенным слушателем, но играют они замечательно. Чтобы добиться такого эффекта, стоит репетировать неделями и изумительно чувствовать друг друга. Мелодия подхватила душу, как пушинку, и уносила далеко-далеко, за пределы царственного зала Лайсхалли, прямо в открытое вечернее небо. Несла над сияющим разноцветными огнями Гамбургом и темными водами Эльбы, кружила немысленным вальсом прямо на звездах. А потом вдруг стало очень жарко, как если бы меня окружила огненная стена, но при этом только робко касаясь кожи, не смея обжечь. Приболела, что ли? Я приложила руки к горящим щекам и снова глубоко вздохнула. Внутри все сжало, «Будто сейчас должно свершиться нечто невероятное!» Стефан убрал руки с клавиш. На несколько секунд положил их на колени и сделал вдох. «Стоп! С ним, кажется, происходит то же самое, что и со мной!» Пауза закончилась, и вновь полилась музыка. На этот раз более резкая и ритмичная, завораживающая каждым звуком. За спиной Стефана вдруг появилось сияние. Сначала я даже подумала, что это всего лишь осветитель переместил прожектор. Присмотревшись, сообразила, что ничего подобного. Золотистое, переливающееся сочной желтизной, сияние окутывало его с ног до головы, золотило светлые волосы, заливало белый воротничок рубашки, четко выделяло его силуэт, скрывая остальных музыкантов. Но Стефан играл. Музыка пьянила и уводила за собой, а потом меня будто подхватила неведомая сила и потянула вверх. Вмиг тело стало невесомым, а немыслимый жар охватил со всех сторон. Я вскрикнула, но вместо человеческого голоса с губ сорвался хрустальный звон, так похожий на тот, с которым бьется стекло или зеркало. Глянув вниз на сцену, Охнуло от неожиданности. Там царил настоящий огненный хаос. Однако не злой и жестокий, как пожар в лесу, а словно рождалась новая маленькая вселенная, созданная из лучей звезд и ярких осколков счастья. — Если представить две половинки разбитого зеркала друг к дружке... — прошелестел совсем рядом голос Райна, обволакивая медовым теплом. то никогда ему не стать целым. Трещина не растает подобно льду. Чтобы сделать зеркало единым целым, нужно нечто большее, чем просто два осколка. Возле меня до неприличия близко возник Стефан, немного потерянный и явно не понимающий, что происходит. Впрочем, я сама сейчас не лучшая. Но в ту же секунду я четко осознала, что надо делать, и протянула руку. Наши глаза встретились, по телу словно пронесся разряд молнии. Он крепко сжал мою ладонь. Я задохнулась от нахлынувших образов и чувств. Перед глазами, как в ускоренной съемке, замелькали лица и пейзажи. В ушах зашумело. Голоса, смех, звон, шорохи. Я поняла... что вижу жизнь брата с юных лет и по настоящее время». Стефан рядом тихо охнул и сжал мою руку сильнее. Кожа его опаляла. Казалось, через Стефана в меня вливалось раскаленное железо и заменяло кровь. Сердце стучало в висках, пространство вокруг плясало извивающимися языками пламени. «Но можно отрищены и избавиться!» Выдохнул Райн где-то совсем рядом и накрыл своей узкой ладонью, вылитой из живого золота, наши руки. Сердце остановилось, воздух исчез из легких, а в голове стало совершенно пусто. Мы смотрели друг другу в глаза, в которых больше не было ни зрачка, ни радужки, ни белков. Только бездонные колодцы отражений. Я не видела его, он меня... Свои мысли, страхи и желания, не прикрытые пеленой условностей и защитой от чужих глаз. Я — это ты. Ты — это я. Не стало отдельных сущностей, смешалось в единое целое, закружило обоих. Чем я дышу? Огнем? Или целительной силой золотой тени, которая держит нас, как двух маленьких куколок? и пронизывает янтарными нитками, сшивая души и взгляды, сердца и дыхание, радость и боль. А еще мы близко, да безумие близко, и жар исходит уже не от райна и пламени вокруг, а от самого Стефана. Он резко притягивает меня к себе, миг, и в его глазах мелькает что-то человеческое, но слишком быстро и коротко, чтобы успеть что-то разглядеть. Тело вдруг окутало слабость. Или нет? Похоже на дрожь, только вот какую-то странную. Будто стоишь возле человека, в которого безумно влюблена, но не смеешь даже прикоснуться. Стефан неожиданно стиснул меня с невероятной силой и прижался к губам. Перед глазами потемнело, и мир исчез. Только неистово ярко сверкала связь между нами и души зеркала, отражая друг друга сотнями дней и ночей, проведенных далеко друг от друга. А потом Стефан растаял, как видение. «София!» — донесся до меня его отчаянный зов. Я падала в черную пропасть, не видя ничего вокруг. Страх захлестнул с ног до головы. Я заорала от ужаса, однако не услышала собственного голоса. Руки и ноги вмиг похолодели, Мысли заметались безумной скоростью. — Что происходит? Что-то пошло не так? Света нигде не было. Я все падала, с каждой секундой. — Глупые! Глупые люди! — зашипел кто-то совсем рядом и разнесся мерзкий шелестящий смешок. — Ваши игры — ничто. Только я! Тьма словно запульсировала, а и расхохоталась. — Глупые детишки! — Соня! Соня! Ты в порядке? — раздался взволнованный голос Славки. — Ты меня слышишь? Падение приостановилось. До меня дошло, что я лежу. Правда, тьма до сих пор окружала меня со всех сторон. Но, кажется, я лежу на чем-то твердом. и это неудобно. — Слышу, — хрипло ответила я, повернув голову в бесполезной попытке разглядеть хоть что-то. — Где ты? — Соня, я прямо перед тобой. Ты же смотришь прямо на меня. — Я... Слова встали в горле комом. — Я... Руки похолодели, внутри образовалась пустота. Губы онемели, не в силах вымолвить очевидное. Ослепло.